Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Анастасия Строкина, Лев Толстой. Ничего, кроме радости. Ванечка, напиши мне письмо. Я тебя люблю. Папа. Из письма Льва Толстого сыну Ване. Настоящую тайну рассказывают шепотом. Тайна не любит суеты, резких звуков, и невнимательных слушателей. Тайну надо тихонько обнять, поверить ей и найти для нее место в своей памяти, чтобы хранить ее долго-долго, пока не кончится время. История Льва Толстого — настоящая тайна. Для меня это так. И Ясная Поляна для меня — отдельный остров, который как будто летит над целым миром, привязанный к невидимому огромному воздушному шару. Он летит над полями и реками, над домами, крохотными деревенскими и многоэтажными, которые щекочут облака. Этот остров летит над городами и над вершинами гор. Под ним Памир, Тянь-Шань, Гималайи, вулканы, сопки. Под ним Тихий океан, Анды, леса Патагонии. И каждому рады на этом острове... Каждый найдёт здесь что-то важное для себя. Ответ на трудный вопрос или помощь в каком-то деле, которая никак не ладится, или понимание, или, например, зелёную палочку, хранящую секрет счастья. Потому что здесь любят всех и слышат всех. Людей, животных, птиц, даже траву. Я долго... Искала голос, каким бы рассказать историю Льва Толстого, чтобы мой рассказ отличался от прочих. Может, был бы тише или звонче, или веселее. И вдруг среди уличного шума в один из осенних дней я услышала этот голос и больше не сомневалась ни минуты. Я поняла, что в этот раз тайну Льва Толстого расскажет его младший сын. Последний ребёнок. Ванечка. Ваня Толстой родился 31 марта, по новому стилю, 11 апреля 1888 года, в Хамовниках, где за старыми деревьями спрятан московский дом Льва Николаевича. И сразу Ванечку полюбили все. И старшие братья, и сестры, которым было уже за двадцать. И младшие. Сероглазый, с белыми кудрями, он казался похожим на настоящего ангела. и обладал даром любви, необыкновенной чуткостью и вниманием каждому, с кем ему приходилось встречаться. К шести годам Ванечка уже изучал три языка, много читал и даже сочинил рассказ «Спасенный такс», который в 1895 году напечатали в детском журнале «Игрушечка». Многие, кто знал его, считали, что он превзойдет своего отца во славе. Но из разных его талантов способность любить, и дарить любовь была, пожалуй, главной. Он не выносил споров и ссор, всегда старался всех примерять, заступался за тех, кого обижают. Часами мог готовить подарки для родных, для няни, для всех, кого любил. В разлуке с сёстрами он писал им нежные письма, он целовал руки кухаркиного сына просто так, просто потому, что был рад видеть его. Ванечке не стало, когда до его дня рождения Семи лет. Оставалось чуть больше месяца. 20 февраля он заболел с карлатиной, а 23 февраля Ваня Толстой умер. Он не боялся смерти и верил, что дети, которые покидают Землю до семи лет, становятся ангелами. Мне хотелось рассказать о жизни Льва Толстого голосом Вани. Понять то, что он видел и чего не видел, но что могло угадать его чуткое сердце. Папа и время Читает Автаев Леон В тот солнечный июньский день Мой папа впервые по-настоящему задумался о времени Ему было восемь лет В тот день он навсегда прощался со своим отцом И ни на шаг не отходил от братьев Коли, серёжи Мити и младшей сестры Машеньки Теперь они стали еще ближе друг к другу Теперь им вместе хранить общую память В этой памяти их отец, Николай Ильич Живой, красивый, заботливый. Только почему-то всегда с грустными глазами. Вот он открывает дверь и входит с охапкой рябых клювастых птиц. Кажется, охота на вальшнопов прошла успешно. В раскрытую дверь впархивают прохладный осенний воздух, запах сыроватой земли и травы, лай деревенской собаки Милки. И тогда в доме начинается суета. Все ждут, не дождутся вечера, полного истории о далеком-предалеком прошлом Когда отец был военным, сражался против Наполеона, переправлялся через реку Эльбу, попал в плен. Вот он обходит имение и думает, где бы построить флиги или лебеседку, как сделать это место уютнее и красивее, чтобы они жили тут счастливо и все бы у них было. Вот он вечером разглядывает свои книги, то ли выбирает, что почитать, то ли вспоминает, откуда они, из каких стран, из каких времен, где только эти волшебные тома не были. на каких только языках они не написаны. А теперь стоят здесь, в доме, укрытом от мира высокими березами. Их огромный дом с колоннами — это их собственная планета, и никто им не страшен, ни темнота за окнами, ни глазастые совы, ни лешие, ни духи подземелья, ни горести, ни печали. В тот день солнце над деревней, над полем и озером, над старым кладбищем светило во всю силу. Может, оно и видело, как 21 июня — Николай Ильич Толстой шел по одной из улиц Тулы. Просто шел, но вдруг упал и умер. Только солнцу не было никакого дела до того, что теперь он больше никогда не расскажет Коле, серёже Мите, Леве и Машеньке истории о давних временах. Больше никогда не погладит собаку Милку, не привезет гостинцев из поездки, не построит ничего нового в их красивом имении, не защитит ни от темноты, ни от тех, кто прячется в ней. Мой маленький папа сжал покрепче Машенькину руку и услышал, как внутри него бьется время. Огромное, конечное, бесконечное. Ясная поляна Папа родился в нашей любимой Ясной поляне в 1828 году, в августе. На календаре тогда сияло красивое число, как эхо его года рождения, 28-е. Но с тех пор, как календарь переменился, папин день рождения отмечают 9 сентября. Может, через сто лет что-то снова изменится, и будет у него ещё один день рождения, а потом ещё один. И так тысячу лет, пока всё снова не вернётся к первой дате, 28 августа. Папин отец — мой дед Николай Ильич, охотник, военный и книголюб из графского рода Толстых. Но когда он женился на моей бабушке, у него кроме долгов ничего и не было — Его отец Илья Андреевич, губернатор Казани, был, говорят, добродушным, щедрым, веселым и слишком любил дорогие вещи, невероятные лакомства, пиры, балы и карточные игры. Он тратил деньги на французские вина, хрустальные вазы, костюмы по последней моде и даже белье отправлял стирать в Нидерланды. В конце концов он оказался в долгах и передал эти долги по наследству своему сыну, моему деду Николаю Ильичу. а папина мама, Мария Николаевна, из Волконских. Это от нее нам досталась Ясная Поляна, большое имение к югу от Москвы. Первым владельцем Ясной стал дед Марии Николаевны, мой прапрадед, князь-генерал-майор Сергей Федорович Волконский. Он, я слышал, был бесстрашным, участвовал в знаменитой семилетней войне, в которой сражались чуть ли не все страны мира. И с его именем в нашей семье связана легенда. Папа очень любил семейные легенды, И я тоже. Так вот, когда прапрадед Сергей Фёдорович был в военном походе, его жене Марии Дмитриевне явился то ли голос, то ли сон. В общем, кто-то из нездешнего мира сказал ей, что нужно написать маленькую нательную икону с изображением Николая Чудотворца и послать её супругу на фронт. Мария Дмитриевна в чудеса и видения верила и, недолго думая, заказала такую икону, подвесила на цепочку и отправила Сергею Фёдоровичу. Он, как получил образок, сразу его и надел. В тот же день ему был дан приказ идти на поиски неприятеля. Задание оказалось трудным. Прапрадед Волконский попал под пули. Одна из них угодила ему прямо в грудь, но икона эту пулю остановила, и потому Сергей Федорович остался жив. С тех пор в нашей ясной поляне хранится память о той иконе. Только где теперь сама икона, я точно не знаю. Но память — это тоже хорошо». Может быть, хранить память — это даже надёжнее, чем хранить предмет, о котором помнят. Когда-то Ясная Поляна была обычным сельцом рядом с засеками. Это такие стволы-стражники. Их засекали у корней деревьев, а потом наваливали крест-накрест, специально, чтобы ни один враг не прошёл за них. Засеки у Ясной Поляны защищали московские земли от нашествия неприятелей, от кочевников и разбойников, служили самодельной границей. Но всё это было ужасно давно, ещё до того, как в 1763 году Сергей Фёдорович Волконский купил часть поляны, и она стала домом для нашей семьи. Хотя уже сотни лет нет никаких кочевников, мне кажется, ясная поляна всё равно как будто на границе. Севера и юга, дома и леса, чего-то настоящего, реального и волшебного, какого не встретишь в обычной жизни. Свою маму папа не помнил. Она умерла, когда ему не было двух лет. Невысокая, даже, говорили, некрасивая, но такая добрая, что и никакой красоты ей не нужно было. Чего только она не умела. И в математике с физикой разбиралась, и на арфе играла, и на разных языках говорила, помнила имена правителей древности, важные исторические даты, названия столиц государств, могла различать голландских и фламандских живописцев по линии горизонта на картине, а птиц — по одному их пению. Иногда по вечерам... Папина мама сочиняла волшебные истории и рассказывала их Николеньке, Серёже, Мите, Лёве и Машеньке. Папа и его сестра слушали их, но, конечно, ничего не запомнили, потому что были совсем маленькими. Фотографию тогда ещё только-только изобрели, и она казалась чем-то невиданным, вроде крылатых машин. А позировать художником Мария Николаевна не любила, так что детям досталось одно-единственное её изображение. Крохотный силуэт из чёрной бумаги, Кто-то вырезал его, когда их маме было девять лет. Ничего не понятно по этому силуэту. Никакой у нее был цвет глаз и волос, никакая улыбка, ни взгляд, Но и такого изображения хватило папе, чтобы представить себе свою маму, оживить ее в мыслях. И тогда она как будто гладила его по голове, а он будто снова становился маленьким, счастливым, легким. И всю жизнь он обращался к маме в молитвах. Так молятся Богу или какому-нибудь святому — и верил, что она слышит и помогает. Где бы он ни был, в Москве, в Казани, на войне, в путешествии или в Нижнем саду Ясной Поляны, среди деревьев, которые Мария Николаевна посадила сама, даже я чувствовал, что где-то рядом с ним всегда была его мама, моя бабушка, особенно в беседке, на краю усадьбы, где она часто проводила теплые вечера. Наверное, это она прочитала старшему сыну Николеньке историю о чешских монахах из Моравии, Моравских братьях, которые жили в бедности и считали, что ни в коем случае нельзя на зло отвечать злом. Но в уютном доме Ясной Поляны моравские братья казались Николеньке невероятно далекими, а может и скучными. Зато можно было придумать собственную историю про муравейных братьев, придумать, полюбить и рассказывать остальным. Как-то раз Николенька поделился с Сережей, Митей, моим папой и Машенькой великим секретом, Он сказал, что однажды все люди на свете станут муравейными братьями и заживут в любви, радости и согласии. И позабудут про то, что когда-то в мире были вражда и печали. И больше никогда не умрут. Только случится это, если раскроется тайна, которая записана на зеленой палочке. А сама палочка спрятана подальше от любопытных глаз, в ясной поляне, на краю оврага, в лесу старый заказ. «Этот лес в нашей семье любили, кажется, все». Назвали его так еще во времена моего прадеда, Николая Сергеевича Волконского. Он запрещал рубить здесь деревья. Говоря по-старинному, заказывал. Род, конечно, у нас древний, известный, но мой папа не придавал значения тому, кто из какой семьи. Из бедной или богатой, крестьяне, которые работают в поле, или аристократы, которые ездят то на охоту, то в оперы и на балы. Ему было неважно, живут ли люди в особняке с просторными залами, длинными коридорами и высокими потолками, или в простой маленькой избе, растущей из земли, как смородиновый куст. Он с детства дружил с деревенскими жителями, так что рядом с ним они забывали о сословиях и прочих преградах. Люди и люди. Главное — помогать друг другу и любить. После того июньского дня, когда папа остался без отца, он успел пожить и с бабушкой в Москве, и в Ясной Поляне с дальней родственницей Татьяной Александровной, любимой и добрейшей туанет. Он стал совсем взрослым, и, наконец-то, выбросил ненавистные башмаки с большими бантами. В детстве его заставляли их носить. Как же мне повезло, что у меня таких башмаков не было. Казань и первый дневник В 13 лет папа оказался в Казани и поселился у тети Пелагеи Ильинишны. Она сняла часть огромного дома с мезонином и садом на поперечно Казанской улице, чтобы всем хватило места — Папа с братьями и сестрой приехали по почтовому тракту, а их вещи, бесконечные сундуки и коробки, отправили водным путем. путешествие это оказалось не из простых, но и переезжали они не на несколько месяцев, а на В Казани папе понравилось. И в новом доме тоже. Посмотришь в окно — там река Казанка. Спустишься в сад — там кусты жасмина, розы, насекомые суетятся. Выйдешь в город — Им можно представить себя жителем древней крепости. А какие в Казани устраивали балы. Стекла в окнах, наверное, дрожали. И свечи гасли, когда девушки в нарядных платьях проносились по залам в танце. Здесь, в Казани, папа поступил в императорский университет. Не просто это было. Целую неделю он сдавал экзамены. Так много, что я и не вспомню все. Математика, история, география, а еще иностранные языки. как только они все не перепутались в его голове во время экзамена. Английский, латынь, немецкий, французский. Но вот, наконец, все закончилось, и 3 октября 1844 года папа стал студентом восточного отделения и получил студенческую шпагу. Такие в те времена давали тем, кто начинал учиться в университете. Ему предстояло освоить турецкий и арабский языки, чтобы они сделались ему как родные. Не знаю, нравились они ему или нет, но тетя Пелагея Ильинична мечтала, чтобы он стал послом в Турции и ходил бы по узким кошачьим улицам Стамбула и смотрел бы, как солнце по вечерам падает в синий Босфор. Мерхаба! Шукран! Каждый день, неделя за неделей, папа учил грамматику турецкого и арабского. В университете он полюбил наблюдать за товарищами, подмечать их настроение, слушать, о чем они говорят. На все он обращал внимание, голоса людей вокруг – Шум, суета в коридорах, тишина в учебных классах. Папа сидел на задней парте и иногда о чем-то так задумывался, что и вовсе забывал учиться. Правила грамматики не увлекали его, и он все чаще читал то, что ему было по-настоящему интересно, но никак не совпадало с учебой. Занятия казались скучными, похожими одно на другое, а хотелось чего-то захватывающего, яркого, такого, чтобы помнить всю жизнь. Гораздо больше папе нравилось участвовать в спектаклях. Чувствовать себя то героем древности, то борцом за свободу. Он ходил на балы, на концерты и в театры. Учился музыке, сочинял вальсы, принялся играть на флейте, а лекции пропускал. В общем, к экзаменам за первый курс папу не допустили. Тогда он решил стать юристом. Эту профессию он посчитал более полезной, чем знание языков. И вот тут папа нашел то ценное, о чем можно было вспоминать и спустя много времени. Лекции профессора гражданского права Дмитрия Ивановича Мейера. Этот профессор был строгим, даже суровым, и мечтательным одновременно. Он жил мыслями о новой России, в которой отменят крепостное право, в которой все будут равны, и тот, кто в поле с плугом, и тот, кто идет на службу с кожаным чемоданчиком придумывать новые законы для страны. Папе так понравилось учиться, что даже балы он теперь называл пустым развлечением. Все время он теперь проводил на лекциях, или в своей комнате за чтением. В двух книжных магазинах на Воскресенской улице его уже хорошо знали. Там его всегда ждали новые, пахнущие типографской краской книги. Пушкин, Гоголь, писатели из других стран. Всех не вспомню, но Руссо и Монтаскио точно были среди его любимых. Так и слышу, как он разрезает страницы. Книги в те времена делали по-другому. На одном листе печатали несколько страниц, потом складывали эти листы и сшивали. Чтобы прочитать книгу, нужно было разрезать страницы специальным ножичком. Очень сложно. Зато сразу видно, читали книгу или нет. Непрочитанную книгу называли неразрезанной. Обидно для книги, но так все и было. Я слышу, как страницы похрустывают под папиными пальцами, как он переворачивает их, а там столько мыслей, что только успевай понимать. Конечно, с такими книгами не до танцев. И снова в нем билось время и мучило его вопросами. В чём смысл всего, если ничего нет вечного? Или есть? А если есть, то что? Папина сестра Машенька вспоминала потом, что с этими философскими книгами он стал немножко странный, и когда приезжал на каникулы в Ясную Поляну, вёл себя так, что все вокруг удивлялись. Он шил себе какой-то ужасный длинный балахон, в котором ночью спал, а днём ходил. И чтобы пола не мешали ему, он пришил к ним пуговицы, которые пристёгивал во время ходьбы. Целыми днями он бродил по лесам, и когда уставал, отдыхал, подкладывая под голову толстые тома философских книг. Вольтера, Руссо или Гегеля. А однажды он прямо к гостям заявился в этом парусиновом балахоне и в туфлях на босу ногу. Тетушки стали охать и побледнели от ужаса. А папа, как ни в чем не бывало, принялся рассуждать о том, что все на свете условно, что правда только в простоте и в скромной жизни, без всего лишнего. Я думаю, это он кратко пересказал содержание своих любимых в то время книг. Папе всегда хотелось много и долго работать, чтобы труд его оказался полезным для людей, чтобы его любили за добрые дела, а не просто так. Хотя всем, наверное, нужно, чтобы их любили просто так. Представляю, как его любила мама Мария Николаевна, самого младшего из сыновей, как улыбалась ему, целовала в макушку. Я ведь тоже младший и знаю, что такое любовь родителей. Она одна на свете все терпит, не спит, не ведает отдыха, не смыкает глаз. Мы, конечно, ссорились иногда, и родители на меня злились, и я на них. Но это все было как бы понарошку, потому что настоящая — одна только любовь. В Казани папа начал вести дневник, видимо, из-за всех тех мыслей, которые не давали ему покоя. Он потом так и будет всю жизнь записывать события. И простые, свои собственные. Встал, поел, погрустил, почитал, пнул кошку, бывало и такое. И какие-то важные, которые происходили не с ним одним, но и с другими людьми, даже с целой страной. Он ругает себя за лень, за неприятный характер, а иногда и хвалит сам себя. Через много-много лет у него появится тайный дневник для одного себя, и он станет прятать его ото всех в голенище сапога. Папа никогда не расставался со своими заметками. Больше всего ему нравилось записывать дневник «Правила для жизни». Ну, вот такие. «Всегда трудись», «Не тщеславься», «Не гадай», «Спи как можно меньше». Не мечтай, в удовлетворении каждого чувства, физического и морального, будь воздержан. Только мне кажется, что главное его правило — нарушать все эти правила. Папа страшно любил и полениться, и погордиться, тихонечко про себя, и поспать, и помечтать, и даже гадал иногда. Он такой, похож на ветер, то спокоен, то так разойдется, что деревья прощаются с землей, а птицы, звери и люди прячутся кто где может. Университет папа не окончил. Один из всех братьев. Кроме лекций профессора гражданского права, ему ничего особо там не понравилось. Наверное, папе не хватило свободы. Он хотел все делать, как сам считает верным, и чтобы никто ему не указывал, ни как думать, ни чем заниматься. А в университете все по правилам, все по расписанию. Папа отчислился, собрал любимые книги, попрощался с казанскими друзьями. Его провожали долго, шумно и с весельем. с грустью. Поля, конюшни и теплица. Первого мая он приехал в Ясную Поляну. Ему тогда было восемнадцать. Братья решали, кому что достанется из наследства. Мой папа попросил отдать ему именно эту усадьбу. Дом с колоннами, где он родился, и лес с зеленой палочкой, и поле, где знал каждый камушек, каждую травинку. Никто и не возражал, потому что земли Ясной Поляны приносили меньше всего дохода, и его братья поделили между собой три других поместья. Со временем большой дом с колоннами пришлось продать, его разобрали на бревна и увезли из Ясной Поляны. 42 комнаты, в которых жили радости и печали, память о первых словах и о последних словах, об одиноких вечерах и о чтении книг перед сном, когда в каминном зале собиралась вся семья, Папа так всю жизнь и будет жить во флигеле, доме поменьше, зато с красивой белой верандой. Но мне и флигель казался огромным-преогромным. при Я даже не представляю, каким был тот главный дом нашей усадьбы. Наверное, в нём поместились бы все жители Ясной Поляны со своими коровами и козами. Говорят, что под землёй осталась подземная часть дома. Вот бы интересно было посмотреть, что там. Вдруг прадед Волконский спрятал под землёй клад, Может быть, папа думал иногда, что его братья – успешные выпускники, что у них впереди интересная работа, а он так и не доучился. Может быть, он грустил немного по этому поводу. Старший брат Николай, например, писал повести и рассказы, и даже Некрасов с Тургеневым хвалили его сочинения. Сергей учился математике у самого Николая Ивановича Лобачевского, да еще и красиво рисовал и пел, как настоящий артист. У Дмитрия был талант к философии – Он всегда оказался задумчивее других братьев, читал книги про веру в Бога, жил скромно и в уединении, постился и был строг к себе. А сестра Машенька стала замужней дамой, вела хозяйство, все у нее ладилось, все было правильным. С такими братьями и сестрой и в самом деле можно почувствовать себя неудачником. К тому же папа помнил, как Сергей в шутку он назвал его самым пустяшным малым. Но папа не обижался и никогда не завидовал им. Наоборот, Он любил братьев и хотел быть похожим на них. Правда, не всегда это получалось, потому, наверное, что папа был особенным. А все-таки скоро ему стало не до переживаний по поводу неоконченной учебы. Ему досталась и ясная поляна. И с ним конюшни, сады, леса, поля, парки, пруды и даже оранжереи деда Волконского, в которых он выращивал какие-то небывалые экзотические цветы и растения. Справляться с хозяйством у папы получалось – Но не всегда. И хотя он постоянно что-то делал, перестраивал оранжереи, сажал полов, пахал вместе с крестьянами, разделял с ними пищу, старался изо всех сил наладить жизнь в имении, все у него выходило немножко не так, как бы ему хотелось. А крестьяне смотрели на него и тихонько посмеивались над его неловкостью и неумением пахать. Даже на сочиняли про него анекдотов, не обидных, но всё равно. Интересно, слышал ли папа эти тайные анекдоты? Но то, что жилось ему тогда нелегко, вовсе не тайно. Есть у папы повесть «Утро помещика», и там главный герой Нихлюдов. Только это, конечно, не какой-то непонятный Нихлюдов, а сам Лев Николаевич Толстой, который хотел сделать крестьян счастливыми и стать лучшим на свете помещиком. В той повести герой получил письмо на французском языке, а в письме такие слова, что быть добрым хозяином, нужно быть холодным и строгим человеком», чем ты едва ли когда-нибудь будешь, хотя и стараешься притворяться таким. Восемнадцать лет скучно, наверное, всё время жить среди ёлок и берёз. Даже если зимой в их корнях попадаются зайчьи следы. Даже если в оранжерее поспела мексиканская клубника, а собачий шиповник такой душистый, что невозможно им надышаться. Всё равно, наверное, папе хотелось иногда послушать, как шумит город, посмотреть на людей, и пройтись по улицам. Мне бы, например, точно хотелось. Я всегда скучаю по Москве. Даже когда я в Москве, мне все равно ее не хватает. Папа честно пытался справляться с работой в усадьбе. А в свободное от коней, и полей, посадки деревьев и прочих забот время продолжал учить языки. Очень он любил это занятие. За всю жизнь он выучил больше 15 языков. Конечно, не на всех он говорил, как на родном, а только на французском и немецком, потому что в детстве у него были гувернеры из Франции и Германии. Но все равно... К немецкому языку папа был как-то равнодушен. Ему особенно нравились созвучия греческого или, например, сербского. Читал он на польском, чешском, итальянском. И в разные времена учил арабский, турецкий, татарский, церковнославянский, латынь, украинский, древнееврейский, нидерландский, болгарский. Гомера и Платона он читал в оригинале. «Хвастаться, я знаю, нехорошо, но вообще-то в пять лет и я уже говорил на французском и на немецком». а на английском даже умел читать сложные стихи. Мне просто так хотелось быть похожим на папу. Неспокойное время на Кавказе. В Ясной Поляне, кроме языков, папа изучал книги по истории, географии, медицине, юридическим наукам, сельскому хозяйству и знал столько, что сам себе был университетом. Но я уже говорил, что мой папа как ветер, и однажды Он улетел в Москву, а из Москвы отправился на Кавказ, служить в армию, на войну. Может, ему и правда стало скучно в деревне, а может, снова внутри него зазвучало время и позвало его в далекие земли, в страшные земли, над которыми летали пули. Папа провел на Кавказе два с половиной года. Потом он всю жизнь вспоминал водопады, кипарисы, южное небо и горы, их высоту, их строгость. На Кавказе во время войны Он увидел смерть совсем близко и впервые по-настоящему испугался. Но, конечно, никому об этом не сказал. А еще на Кавказе он впервые по-настоящему почувствовал присутствие Бога и даже записал в дневнике. «Вот оно, чувство, которое я испытал вчера. Это любовь к Богу. Любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное. Эта любовь поселилась в нем навсегда». Навсегда в нем поселилась и ненависть к любой жестокости, к любому насилию. Над человеком, птицей, зверем, даже над деревом. «Может, это горы?» – нашептали папе. «Может, земля ему подсказала?» Или просто пришло время, и он закончил свою первую повесть детства. С тех пор он был уже не пустяшным малым, как звал его брат Сергей, а писателем. Люди читали его повесть, пересказывали друг другу, обсуждали – Наверное, им всем понравился главный герой Николенька. Мне тоже он нравится. Я верю в его историю про зеленую палочку, которая однажды сделает всех на свете людей счастливыми и бессмертными. У меня не получилось ее найти, но она точно спрятана на краю оврага в Старом Лесу. Все, как в книге написано, так и есть. Папа, конечно, обрадовался такому успеху, но мысли его тогда были заняты другим. Началась его военная служба в Севастополе. Я думаю о том времени... и вижу, как кони в ряд стоят на площади. Слышу, как они цокают и беспокойно дышат, как громкий голос летит над строем. «Подпоручик Лев Толстой!» И папа выходит вперед, щелкает каблуками. Он сражался на самом опасном четвертом бастионе и даже участвовал в страшнейшей битве на реке Черной 4 августа 1855 года. Тогда погибли почти 10 тысяч русских солдат. Наверное, тот, кто дал реке такое мрачное имя, предчувствовал черные дни на ее берегах. Но главное, что папа остался жив и вернулся домой. Да еще и с медалями и орденом Святой Анны IV степени. На этом ордене надпись «За храбрость». Потом он рассказывал, что участвовал в двух войнах, но не убил ни одного человека. Папа не выносил жестокости. Ни в каком виде. Как-то после армии он оказался в Париже. и увидел гильотину. На площади публично казнили Франсуа Рише, грабителя и убийцу. Люди смотрели на это, довольные, что, наконец-то, разбойник лишится жизни. Родители рассказывали детям, как работает гильотина, устройство для смерти. А папе стало так горько и тошно, что он тут же позабыл про все красивые дома Парижа, его театры, музеи и рестораны со вкусными булочками, и на следующий день уехал из французской столицы, хотя вообще-то Париж ему нравился. Но еще долго потом папе снилась эта страшная гильотина. Столько у него появилось мыслей после той далекой поездки, что он решил поделиться ими в письме, которое отправил 20 октября 1857 года своей двоюродной тете из Петербурга, Александре Андреевне. Она была ему не только родственницей, но и близким другом. Кстати, именно в ее честь назвали мою несносную сестру Сашку, А письмо это потом стало знаменитым, и многие прочитали его. Но я тут не всё его покажу, а то, что мне особенно нравится, как написано. Мне смешно вспомнить, как я думывала и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаяния, без путаницы жить себе потихоньку и делать, не торопясь, аккуратно, всё только хорошее. Смешно. Нельзя. Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость. Наверное, те люди, которые пришли смотреть на казнь разбойника, жили в таких уютных мирках и всё там у них внутри было правильно, как надо. И были они спокойны, что это не их наказывают, потому что они-то ничего дурного не делали, И вообще, может, ничего не делали, за что можно наказать или, наоборот, благодарить. Публичная казнь, конечно, накрыла чёрным крылом всё папина путешествие. Может, лучше бы он не видел её и не расстраивался. Но в своих дальних странствиях папа хотел как можно больше посмотреть, узнать, запомнить. Он обошёл чуть не все музеи, слушал лекции в Сорбонне, общался с историками, писателями, преподавателями. Ужасно он любопытный. Точь в точь, как я. А может, и еще любопытнее. Мне кажется, его внутренний университет никогда не закрывался на каникулы. И столько у него собралось знаний, что пришла пора делиться ими. Свободная школа. В 1859 году в Ясной Поляне только и говорили, что граф Лев Николаевич в своем доме открыл бесплатную школу для крестьянских детей. И для чего ему это? барская причуда Ну нет же, он хочет как лучше. Так еще и сам в учителях, граф-то. Все равно не пущу Пашку туда, а я своего пущу. И мой пусть идет. Может, узнает, что, нам расскажет». В первый день пришли двадцать два смельчака. Ученики сначала смотрели на графа с недоверием. Вдруг разозлится, вдруг накажет. Но потом они поняли, что он вовсе не злой, а наоборот, всем хочет помочь. На портретах и фотографиях папа выглядит суровым, но это только кажется. Может быть, потому, что папа не очень-то любил позировать. А может, дело в бороде. Она придаёт лицу мрачность и сердитость. Кстати, в молодости у него никакой бороды и не было. И если сравнить его юные изображения и бородатые, то вообще можно подумать, что это разные люди. Конечно, портреты — это что-то неточное. Художник часто всё видит по-своему — Но ведь есть и фотографии, с ними уже не поспоришь. К фотографии папа относился с большим интересом. Еще вчера писали портреты, и вот уже щелк, и изображение появляется само собой. Две папины фотографии мне особенно нравятся. Одна из них, где он с усами, без бороды. Там папе 27 лет. Это фото сделал придворный фотограф Сергей Левицкий. А другая фотография из Брюсселя. Там папа уже с бородой. Рядом с ним на столе перевёрнутый цилиндр, и кажется, что вот-вот из него вылезет пушистый кролик с большими глазами. Учитель Лев Николаевич преподавал старшим школьникам математику, физику, историю, и когда только он сам успел всё это выучить. А младшие занимались с другими учителями, пытались читать и писать, а ещё рисовали и пели. И так это у них хорошо получалось, что скоро все-все дети из нашей деревни захотели ходить к нему в школу, И не только из нашей. Ещё бы. Кому же не понравится такая школа? Садись там, где удобно. Главное, чтобы тебе было хорошо в классе. Домашних заданий не задают. Зато так интересно рассказывают про историю, про природу и географию. Заслушаешься. Даже грамматика и математика, как ни удивительно, не кажутся скучными. А потом ещё и опыты по химии, и экскурсии, и беседы с учителями обо всём, что волнует, и о чём не всегда можно рассказать родителям. Занятия с утра и до самого вечера, но можно опаздывать, можно даже прогуливать, никто не станет ругать и наказывать при всех. Наоборот, здесь тебя уважают и обращаются с тобой, как будто ты уже взрослый, но и от тебя ждут уважения. Учитель Лев Николаевич не любил вранья, неряшливости, глупых и злых поступков. Впрочем, никто ничего такого и не делал. Школа работала три года, и это были три года радости». Папа называл то время самым светлым в жизни. Про школу он говорил, что дело — это не то, что первой важности, а самое важное в мире, потому что все, что мы желаем, может осуществиться только в следующих поколениях. Он верил, что учеба должна приносить радость, а без нее в знаниях нет смысла. Однажды, побывав в немецкой школе, папа записал в дневнике. «Ужасно! Все наизусть! Напуганные дети!» Да это много где так было, и у нас тоже. Страх, наказание, все через силу, никакой радости и свободы. Больше всего папе хотелось, чтобы его школа была другой, чтобы даже самый маленький ученик чувствовал себя ценным и свободным. Жаль, не все думали так же, как он. Кому-то его школа показалась слишком счастливой, кто-то никак не мог понять, почему граф Толстой заботится о крестьянских детях, кто-то решил, что в школе есть типография, которые печатают запрещенную литературу. В общем, на школу написали донос императору. А потом, когда папы не было дома, туда пришли жандармы с обыском. Что они искали? Что они нашли? Папа, конечно, никогда не боялся ни власти, ни ее гнева. Но от всего этого шума вокруг школы он так устал, что в 1862 году закрыл ее, а вместе с ней и журнал для учителей «Ясная поляна». Только те, кто писал доносы, не знали, что однажды папина школа снова откроется, хоть уже и без него, и снова там будут дети, и снова там будет радость. А советы, которые он давал учителям в Ясной Поляне, станут известны всем на свете. Чем труднее учителю, тем легче ученику. То, чему учат ученика, должно быть понятно и занимательно. Очень важно, чтобы ученик не боялся наказания за дурное учение – Давайте ученику такую работу, чтобы каждый урок чувствовался ему шагом вперед в учении. Много таких шагов вперед сделали дети из Ясной Поляны вместе с моим папой. Но откуда-то из будущего он все чаще и чаще слышал голоса собственных детей. Голос серьезного Сережи, гостеприимной, жизнерадостной Тани, строптивого Илюши, спыльчивого Льва, нежной, скромной Маши и совсем тихие голоса Пети, Коли и Вари. и голос великодушного Андрея, и музыкального Миши, и хрупкого Алёшки, и свободолюбивой Саши. И мой голос тоже. Ещё в юности у папы были две главные мечты — стать большим писателем, таким же, как, например, Данте, чтобы во всём мире о нём знали, чтобы даже через сто, двести, триста лет его книги не затерялись среди других, а наоборот находили бы новых и новых читателей, далёких по времени, но близких по духу. А ещё папа мечтал, чтобы у него была большая семья, многоголосая, многоликая, чтобы и радоваться вместе, и горевать, и провожать зимы, и встречать летнее солнце. Мечта о семье и большая книга. 23 сентября 1862 года в одной из древнейших церквей Москвы Рождества Богородицы на сенях в Кремле Венчались мои родители Лев Николаевич Толстой и Софья Андреевна Берс Маме было 18 Она стояла рядом с папой в белом Расшитым цветочными узорами платье И красивее невесты еще никто не видел А потом, после венчания Они уехали в Ясную Поляну И для них началась новая жизнь Радостная, неожиданная Иногда печальная, иногда даже невыносимая но все равно счастливая. До свадьбы мама жила в центре Москвы, в Кремле. Ее отец, мой дедушка, Андрей Евстафьевич Берс, работал врачом. Поменять московскую жизнь на деревенскую маме было не так-то и просто. Да к тому же папин дом в Ясной Поляне больше напоминал сарай, чем человеческое жилище. Там было грязно, неуютно и пахло сеном. Мама, как все это увидела, так, может, и вообще пожалела, что приехала сюда – Только что ей было делать? Она уже стала хозяйкой этого холодного дома. И тогда она решила все наладить. Потому что мама — наш ангел-хранитель. Самая добрая, самая терпеливая, самая заботливая. Казалось, что каждый уголок дома, который до того был пустым и грустным, с ее появлением обрел смысл, свет и любовь. И, конечно, чистоту. А еще мама рисовала, делала гербарии, шила одежду, читала книги по философии, лечила крестьян до того дня, как в Ясной появилась амбулатория. И даже сама пробовала писать. Может, она и прославилась бы как писатель, если бы не стала нашей мамой, лучшей на свете. Папа, наверное, никогда в жизни не был так счастлив. Он смотрел на свой дом и не узнавал его, смотрел на цветы у крыльца, на блеск солнца в сияющих окнах, на маму, которая улыбалась, увидев цыгана, бродившего по деревне с медведем, и снова в нем начинало биться и клокотать время. Снова ему становилось страшно. От того, что все закончится, и однажды придется проститься с этим радостным звенящим миром навсегда, как он уже простился с папой, бабушкой, тетушкой Александрой ильинишной с друзьями по Кавказу и Севастополю, с братьями Дмитрием и Николаем. Но этот страх скоро угас. Хотя нет, не угас. Просто стало не до него. В Ясной Поляне появились новые жители – мои братья и сестры. К тому же в это время папа начал большой роман. Он, конечно, и так уже был известным писателем. Повесть детства и севастопольские рассказы знали по всей России. А император Александр II, говорят, даже несколько раз перечитывал папины истории про оборону Севастополя. Так они ему нравились. Но все-таки большого романа у писателя Льва Толстого – Ещё не было. Целых шесть лет папа писал «Войну и мир». Даже чтобы прочитать этот огромный роман, нужно много-много времени. Не шесть лет, конечно, но всё равно. Сколько же раз он переписывал книгу, начинал заново, вычёркивал целые страницы. А когда не писал, то всё равно думал о своём сложном романе, читал книги по истории, ездил на место Бородинской битвы, хотел почувствовать ту землю и изобразить сражение как можно правдивее. Потом эту книгу узнают во всем мире. Ее по-настоящему полюбят. Не потому, что она известная, не потому, что по ней сняли несколько фильмов и перевели на десятки языков, а потому, что она про нас. Про то, чего мы боимся. Про то, как жалеем и ненавидим, как обманываем, страдаем, как мы сильно чего-то хотим, а потом не знаем, что с этим делать. Про жестокость войны, про нежность и мудрость. И еще про красоту простой жизни на природе, про труд и помощь людям. Наверное, там написано обо всём, что есть и будет через сто лет, и двести, и пятьсот. Мама очень помогала папе с этим романом. И не только с этим. Она переписывала красивым почерком целые страницы из его сочинений, чтобы папе было удобнее править. Он ведь зачеркивал строчки и слова, делал пометки сверху, сбоку, снизу, и потом становилось совсем непонятно, что там написано. Без мамы Никто, может, не разобрался бы с корявым папиным почерком, и его романы вообще не издали бы. 5202 листа рукописей. Даже представить трудно. Наверное, из них можно было бы выложить дорогу от Москвы до Ясной Поляны. Жаль, что у них не было печатной машинки. Это бы очень облегчило маме жизнь. Хотя вообще-то ей нравилась такая работа. Думаю, ей было приятно помогать папе и чувствовать, что и ее любовь и забота есть в его буковках и словах. Иногда она предлагала ему что-то поменять, сделать иначе, но папа обычно не соглашался и всегда объяснял, почему нужно именно так, как он написал. А еще папа советовался с мамой о том, как лучше изобразить женщин в романах. Что они чувствуют, как думают, на что обижаются, чему радуются. Я вот и сам не всегда понимал своих сестер. Старшие — ясное дело, у них уже и так была своя жизнь. А вот с Сашей, младшей из сестер, Мы почти всё время проводили вместе, но иногда это было очень трудно. «Саша, пойдём на озеро?» «Пойдём! Сейчас спущусь! Жди на крыльце!» Жду её, жду, потом уже сил нет никаких. «Саша, ну ты где?» «Да погоди, я очки ищу!» А видит она ужасно плохо, как мама. Вечно прищуривается, как будто нащупывает, куда ступить. И я снова жду, жду, а потом кричу. «Так ты идёшь?» «Сейчас! Ленту к шляпе привязываю!» «Ну, я тогда пойду без тебя. Долго ты очень». «Ну и иди. Не очень-то хотелось». А потом она бежит за мной, обиженная, что я её не подождал. И без шляпы, и без очков. Зато с лайкой Саша ловко играет на ней. Так звонко, что в ушах потом долго ещё всё трещит. Кто поймёт, что там у девочек на уме? А мама помогала папе и с этим разбираться в женских мыслях, чтобы в его романах героини были как в жизни. Свои же мысли — Мама записывала в дневник, где много-много всего про нашу семью и про папу. Приятного и не очень. Страшный он. Папа был близоруким, но очки никогда не носил. Совсем не представляю его в очках. А без них он плохо видел. И тогда папа придумал взять у моей старшей сестры Тани детский стульчик для работы, Так текст ему казался ближе, и можно было обойтись без очков. Но как же это смешно! Такой большой папа на детском стульчике. Хотя мало кто видел его в те минуты и часы, когда он писал книгу. Потому что папа любил работать в полной тишине. В такой тишине, какая бывает разве что глубоко под землей или где-нибудь в далекой пустыне. Саша называла его кабинет «крепостью». Когда папа писал книгу... Дверь в эту крепость была закрыта на тысячи замков. Но и этого мало. Вход в нее будто бы охранял семиглавый дракон с огненными языками. И потому мы обходили папину крепость стороной. А так хотелось заглянуть хоть в щелочку, подглядеть, как там он сидит на Танином стульчике, как думает. Но волшебный дракон неусыпно следил за тишиной. Ни звуков музыки, ни топота, ни смеха, ни громких разговоров, ничего. Была у нас в доме в Ясной Поляне одна скрипучая половица. Так и её все перешагивали, только бы не нарушать тишину папины работы. Если у папы что-то не получалось, например, описание битвы, ссоры или, может, лошадей, у него чуть не в каждой книге лошади, он делался хмурым, и лучше тогда ему на глаза не попадаться. А мама была как будто всегда для нас — Всегда она готова была выслушать, помочь, утешить. Но всё равно мы с нетерпением ждали, когда и папа отрывётся от своих книжек, обратит на нас внимание. Весной мы ждали, когда отправимся с ним на первую долгую прогулку, летом — на рыбалку, осенью — когда станем вместе собирать яблоки, а зимой — когда наденем коньки и покатимся по замёрзшему пруду. Для моих старших братьев и сестёр папа придумал одну игру, которую сам так полюбил, что мог часами в нее играть. Таня про нее написала, а я перескажу. Все мои братья и сестры собирались около папы, сидели, может, говорили о чем-то, вспоминали, что случилось за день, или обсуждали какую-нибудь книгу, как вдруг папа замолкал и делал вид, что до смерти чего-то испугался. Он смотрел по сторонам, прислушивался, а потом хватал за руки Таню, Сережу, Леву, кто ему попадался, и убегал. Все остальные бежали за ними. Но не просто, а на цыпочках, высоко поднимая ноги, чтобы их почти не было слышно. Вся компания пряталась в угол или еще какое укромное местечко, чтобы только он не нашел их. Кто он? Это было неизвестно, и каждый, наверное, в той игре сам придумал себе его. Может, этот он утаскивал детей в пещеру и потом съедал их до косточки, «Может, он спускался с неба на чёрных крыльях? Может, поднимался из глубины океана, а вместо рук у него щупальца, а вместо ног два огромных плавника?» «Идёт! Идёт!» — шептал папа, чтобы он их не заметил. Все тогда прижимались друг к другу, затаив дыхание. Хитрый он мог, казалось, найти их по одному биению сердец. А папа сидел на корточках и как будто следил за кем-то невидимым, провожал его взглядом, молчал, и все тоже молчали, ждали, что же будет. После нескольких минут такого молчания папа тихонько улыбался, делал глубокий вдох и выдох и радостно произносил «Ушёл». Все, конечно, тут же вскакивали, кто-то прыгал, кто-то смеялся, махал руками, и они продолжали свой разговор о книгах, о животных, о радостях дня и шли по комнатам за папой, весёлые, счастливые, что в этот раз он их не заметил. Но тут папа резко хмурился, останавливался, и глаза его от страха становились огромными. Нет, он не ушёл насовсем, а вернулся, и нужно снова прятаться. Все они опять забивались под стол или за диван, или ещё куда-то, и молча ждали, пока папа сообщит, что он исчез, и можно выходить из укрытия. Тогда все разом поднимались, визжали от восторга, но только до следующего прихода его. И никто никогда не знал, когда он появится — Всегда это было страшно и неожиданно. Так у них могло продолжаться до самой ночи, или пока папе не надоест. Жалко, конечно, что мне не довелось поиграть в эту игру. Когда я родился, мои старшие братья и сестра Таня, которые помнили про жуткого него, уже давно выросли и перестали от него прятаться. Хотя для нас с Сашкой папа придумал другую игру. Он сажал нас по очереди в большую корзину с крышкой и носил по всему дому, а потом ставил эту корзину на пол. И мы должны были угадать, где мы находимся, в какой комнате или, может, на веранде. Однажды папа написал мне в письме. «Ваня, мы скоро приедем и будем тебя носить в корзинке. И туда принесем, что ты не догадаешься. А когда откроем крышку, ты увидишь то, чего никогда не видал». Я почти всегда угадывал, куда меня принесли. Но иногда я замечал в папинах глазах что-то такое, что напоминало о той давней игре, какое-то тревожное ожидание. Только это уже было не понарошку, а взаправду. Может, папа и на самом деле видел то, что не видел больше никто. Что-то невероятно страшное. И еще, кажется, это страшное влекло папу, будто самое прекрасное. Ходило за ним повсюду». И по комнатам, и по московским улицам, и по солнечно-березовой аллее, и по лесным дорожкам за нашим домом, где папа подолгу бродил в тишине. Чаще всего папа никого не брал на свои прогулки по Ясной Поляне. Я помню его темную одинокую фигуру на белом зимой, когда он шел к воротам по нашей длинной-длинной аллее, приминая тростью скрипучий снег. Или летом, когда он надевал шляпу с широкими полями, которая, казалось, становилась преградой между ним, и всеми, кто хотел бы его побеспокоить. Он тогда думал что-то тайное. О новой книге, о нас, о зеленой палочке, спасающей от страданий, о времени, которое все громче и громче стучало в нем, отбивало какой-то страшный ритм, напоминало о себе даже посередине счастья, посередине лета. Красивая, но грустная Анна. На поляне у папы стояли домики для пчел. Он с огромным интересом занимался своими жужжащими друзьями. В километре от дома вместе с садовником Абрамычем папа высаживал березы, те, что потом доживут до новых неведомых времен. В деревне папу ждали ребятишки почитать вместе азбуку, которую он составил для всех детей на свете. Из этой азбуки им особенно нравилась быль «Кавказский пленник». Именно «быль», так папа сам называл свой рассказ. Он про то, что в войне нет никакого смысла, и во вражде нет смысла. И неважно, какой ты национальности или веры, аристократ ты или из крестьян, окончил университет или с детства работал в поле. А важно, смелый ты или трус, друг или предатель, любишь ли других или думаешь только о себе, борешься или сдаешься. Иван Жилин в этом рассказе попадает в плен, но не отчаивается, а во что бы то ни стало, пытается выбраться на свободу. «Ну что там? Сбежит? Получится? Они поймают опять?» спрашивали дети, которым папа читал вслух, и не расходились, пока не дослушают до конца. И тогда домой папа возвращался позже обычного. В кабинете на столе его всегда ждала притаившаяся бумага. Что же дальше будет? Какие появятся новые герои? И однажды появилась Анна Каренина, наверное, самая известная папина героиня. Книгу о ней... Папа начал писать в 1873 году, между двух горестных событий в нашей семье, когда от нас навсегда ушли мои маленькие братья Петруша и Коля. А потом не стало еще и нашей сестры Вареньки. Я с ними так никогда и не увиделся, потому что родился гораздо позже. Наверное, черные мысли от этих прощаний остались не только в папиной памяти, но и в этой книге. Последнюю страницу романа – Папа написал в 1877 году. Тогда родился мой брат Андрей, любимец мамы. Я тоже его любил. Он умел как-то особенно веселиться и радоваться каждому дню. Анна Каренина отняла у папы много сил. Он печатал роман в литературном журнале по частям, и люди нетерпеливо ждали продолжения. Но от этого их ожидания становилось как-то неспокойно. Папе приходилось работать больше обычного – чтобы успеть с новыми главами для журнала. Книга оказалась такой популярной, что как только появился кинематограф, Анна Каренина со своим возлюбленным и остальными героями переместилась на экран. Первый фильм о ней вышел в 1911-м. А потом в роли Анны побывали самые известные актрисы мира и, похоже, самые красивые. Анна Аркадьевна «Дама из высшего света». О её красоте в Петербурге знали, кажется, все. И все её любили. Она выглядела совсем юной. Сложно было поверить, что её сыну уже восемь лет. Анна носила модные наряды, дорогие кольца, бывала на балах, ездила в каретах, жила в большом уютном доме. Посмотришь и подумаешь, какая счастливая жизнь у этой Анны. Но только счастлива она не была. А что вообще такое счастье? Что такое счастье в семье? Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Эту первую строчку из романа знает, наверное, каждый. Даже тот, кто Анну Каренину не читал. А я знаю еще, что эти слова не только про героев книги, а про всех нас, жителей старого флигеля в Ясной Поляне. «А где же Бог?» Я уже не застал ту особенную жизнь нашей семьи, когда все думали друг о друге всегда хорошее, когда никто не спорил о том, прав папа или не прав, а мама не ходила грустная, с тяжелыми мыслями. Я не застал ту легкую радость, какая была в любимой ясной поляне, пока папа был просто папой и писателем. Пока жизнь не менее переливалась из одного дня в другой, то спокойно и медленно, то звонко и быстро, как чистая вода, в которой отражается солнце. Папа писал книги, Играл с моими братьями и сестрами, учил языки, охотился, приглашал гостей. А потом время внутри него взбунтовалось, заклокотало, забилось, и папе стало по-настоящему страшно. Многое из того, что казалось ему важным, вдруг сделалось для него пустым, неинтересным, не имеющим значения. Он даже признался своему другу, поэту Афанасию Фету. «Как я счастлив, что писать дребеденье многословной вроде войны я больше никогда не стану». Ну надо же! Столько труда, времени, сил, и вдруг многословная дребедень. Видимо, так бывает. Когда ты живешь на земле и еще не знаешь, что там после жизни, в голову приходят вопросы без ответов. Чем дольше ты живешь, тем чаще эти вопросы не дают покоя. И кого хочешь, они заставят задуматься, и вдруг покажется, что ты все делал не так, а как надо делать, непонятно. Есть ли где-то тот... то придумал всех нас, сочинил, как героев романа? Слышит ли он нас? Видит ли? А если так, то почему в жизни столько горести и несправедливостей? Почему столько вражды и жестокости, войн и смертей? И какой тогда смысл во всем, если впереди только тьма и пустота? И какая тогда радость, если за ней всегда стоит мрачная, холодная тень? Папа надеялся найти ответы в церкви. но понял, что и там ничего толком не знают. Даже прославленные священники не помогли ему. Молись, пастись, ходи в церковь и не спрашивай лишнего. Вот что они говорили. Разве этого достаточно такому, как мой папа? Ему всегда во всем нужно было прийти к собственному знанию. И он стал искать это знание. В одном папа был уверен. Бог есть. Осталось только понять, как выйти с ним на связь, Наверное, если бы в то время уже были космические корабли, папа бы непременно захотел слетать в космос и своими глазами увидеть то, что за облаками, на дне недосягаемого небесного океана. Может, Бог там? Но ракет тогда еще не придумали, а понять, в чем смысл жизни, нужно было немедленно. В общем, папа решил, что в церкви все делают не так и ничего не знают о том, как оно на самом деле. Он не принимал того, что хлеб и вино — тело и кровь Христовы, как говорят священники. Он не хотел целовать им руки, не желал молиться за власть и за армию, как было принято в церкви в те времена. Папа был против вражды и жестокости, а власть и армия всегда готовы к войне. Разве Бог там, где нет свободы, где указывают, что можно делать, а чего нельзя, где могут отправить на войну и приказать «стреляй»? Папа верил, знал, что Бог есть в каждом человеке, Надо только почувствовать его присутствие в себе. Если есть какой-нибудь Бог, то только тот, которого я знаю в себе, как самого себя, а также и во всем живом. Как только я, Бог, сознаю себя, так нет ни зла, ни смерти, ничего, кроме радости. Вот так он писал в дневнике. И никто уже не мог отнять у него эту радость. Ни церковь, ни чье-то мнение, ни государство, ни даже моя мама. Ей, честно говоря, Папины идеи не нравились, вернее, не были близки, так же, как и моим старшим братьям Сергею и Льву. И Андрею тоже. В те времена подобные мысли считались неслыханной дерзостью. Особенно папу осуждали за то, что он называл Иисуса Христа обычным смертным, как все мы. Иисус, так думал папа, просто ходил по земле и делился своим особенным знанием, но не превращал воду в вино, не возвращал с того света Лазаря, не укрощал бурю. не помогал слепым снова увидеть мир, не кормил пять тысяч человек пятью хлебами, не брал на себя грехи всех людей на свете. В то, что Христос воскрес из мертвых, папа тоже не верил и вечной жизни не ждал. Он говорил, что нужно здесь и сейчас жить по законам природы, в любви ко всем. Может, поэтому он стал вегетарианцем, и для него пришлось придумывать отдельные блюда с ягодами и овощами. Папа чутко относился к любому животному, даже самому страшному или противному, потому что ценил всякую жизнь. Однажды, в 1894 году, когда я был в московском доме, в Хамовниках, папа прислал мне письмо из Ясной Поляны, где рассказывал, каких больших трех крыс он поймал, и что у одной хвост был толще моего пальца. Так вот, он ничего не сделал этим крысам, а выпустил их на Березовое аллее, чтобы они и дальше жили, занимались своими крысиными делами. Ещё в том же письме папа жаловался. Вчера Таня сказала, чтобы привезли барана из Овсянникова, потому что все люди хотели мяса. Сам-то он мяса давно не хотел и печалился из-за того, что ради обеда пришлось убить несчастного барана. Мама с ним не соглашалась. «Нам, детям», — считала она, — «нельзя есть всё время только хлеб и какие-нибудь огурцы, да и у гостей свои вкусы, чего с ними спорить». Но папа жил так, чтобы его поступки не расходились с его верой. И если он считал, что важнее всего любовь ко всему живому, то никогда ничему живому старался не причинять вреда. Было у папы еще одно важное правило. Можно сказать, завет, который он принял от Иисуса. И не важно, что папа не верил в чудеса Христа, важно, что он поверил его словам из Нагорной проповеди. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб», а я говорю вам, не противься злому. Как все просто. Если следовать этой заповеди, то не будет больше войн, и жестокости не будет, и люди станут терпимее, добрее, и обретут то счастье, о каком они мечтают каждый день. Всего лишь нужно перестать гневаться, не присягать никаким властям, не считать свой народ лучше другого, никого не судить, а видеть в каждом человеке свободную душу. Но как это трудно! Одно из самых обычных заблуждений, писал папа, состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течет, и в нем есть все возможности. Был глуп – стал умен, был зол – стал добр, и наоборот. В этом величие человека, и от этого нельзя судить человека. Какого? Ты осудил, а он уже другой. Нельзя и сказать «не люблю». Ты сказал, а оно другое. И, конечно, важнее всего не отвечать злом на зло. Только так можно остановить его. разорвать его тяжелую паутину, которая опутала весь мир. И папа в этом уверен. Христос был папиным собеседником, как и Лао-Дзы, Конфуций, Будда, Мухаммед. Каждый из них рассказывал ему что-то свое. У каждого была своя история, полная трудов, испытаний, поисков смысла жизни. А веру в чудо папа называл невежеством. Труд и добрые дела. Вот его вера. Но иногда мне хотелось его спросить, А как же зелёная палочка? Или ты не верил в неё, и это просто сказка? Жаль, что я так и не решился спросить. Любите голодных и сытых. Добрые дела у папы были не только на словах. Иначе бы он не стал тем человеком, которого слушали и считали учителем тысячи и тысячи людей. Перед входом в наш дом... Росло известное на всю деревню дерево бедных. Огромный вяз. По утрам к нему приходили все, кому нужна помощь. И нищие, и крестьяне, и странники. Папа помогал им как мог. Кому-то давал деньги, кому-то совет. Иногда дарил свои книги. Еще он отправлял письма узникам, сидевшим в тюрьме за свои убеждения. И даже переживал за духоборов. Так называли себя люди, которые, как и папа, сомневались в церкви. Однажды Он помог этим духоборам переправиться в Канаду, чтобы там они могли жить и верить, как хотят. Особенно папа потрудился в страшный голодный год с 1891 на 1892, и в 1893 он еще продолжал работать на голоде. Так это тогда называлось. В Рязанской губернии он организовал столовые для голодающих и отогнал жуткую смерть от многих и многих людей, Почти 13 тысяч их было, и все они тогда выжили. И сейчас их правнуки вспоминают писателя Льва Толстого и благодарят его за книги, но еще больше — за доброту. Мама и мои старшие братья и сестры тоже помогали в тот трудный год. Папа не верил, что пожертвования равнодушных богачей по-настоящему могут изменить мир, а верил в то, что против голода одно нужно — чтобы люди делали как можно больше добрых дел. Доброе же дело не в том, чтобы накормить хлебом голодных, а в том, чтобы любить и голодных, и сытых. И любить важнее, чем кормить, потому что можно кормить и не любить, то есть сделать зло людям, но нельзя любить и не накормить. Это было в его письме к Николаю Лескову. Чужие письма читать, конечно, нехорошо, но Лесков сам всем показал то, что прислал ему папа. И тут такое началось! Кто-то поддержал писателя Льва Толстого, а кто-то начал с ним спорить. Были и те, кто ругался и негодовал. «Как это так?» — возмущались они. «Если богатый человек накормил голодных, то одним этим он уже сделал доброе дело. И при здесь какая-то любовь? Разве так уж нужно любить всех незнакомцев, которым помогаешь? Разве одной помощи недостаточно?» Не все тогда поняли слова папы. Но мне кажется, он прав. Без любви люди тоже голодают. Без любви... не стынут от холода. Я знаю таких, с глазами, похожими на осенние льдинки. Особенно хорошо я помню одного грустного человека из Москвы. Он жил в больнице для людей, у которых что-то случилось с душой. Одни пациенты были резкими и даже крушили и ломали все вокруг, кричали и махали руками. А кто-то, как тот мой знакомый, делался тихим и угасал с каждой минутой. Мы виделись с ним несколько раз. У нашего сада в Хамовниках с парком больницы была общая калитка. Там мы и встречались. Тот грустный человек сказал мне, что у него умер сын. Маленький, похожий на меня. И что с тех пор жизнь для него перестала быть интересной и ценной. А я ответил ему, что вокруг еще много тех, кого можно любить. И что я буду любить его. Всякий раз я говорил ему, что люблю его как родного. И что любви в каждом из нас столько, что если дать ей пролиться, то она станет целым океаном. И всякий раз он как будто наполнялся жизнью, как цветок, который пересадили в другую землю. И эта земля понемногу принимала его, дарила своё тепло. Главным врачом в той клинике был Сергей Корсаков. Он проводил на работе всё время, целую жизнь посвятил своим больным. Я слышал, этот врач одним взглядом мог умиротворить даже самого беспокойного пациента. Папа с ним иногда общался, Они бродили то по нашему саду, то по парку больницы. Если случится повод что-нибудь доброе сделать, старайся следовать этому поводу, а от всякого зла уходи, говорил Сергей Корсаков. Вся семья в сборе. 28 августа 1908 года в мире отмечали папин день рождения. Целых 80 лет! Где только не жили папины читатели и те, кто верил в его слова о Боге и о свободе. Англия, Франция, Германия. Везде люди радовались и думали, что бы такое особенное подарить знаменитому писателю. У нас в Ясной Поляне и вовсе предложили открыть Народный университет имени Льва Толстого. Вот такое громкое название. Но папа не желал никаких торжеств и попросил, чтобы его все оставили в покое. Но в покое его, конечно, не оставили. Ещё до папиного дня рождения отовсюду стали приходить телеграммы, подарки, письма, а кто-то и сам приехал в Поляну. Среди подарков, как всегда, было много книг, картин, альбомов с рисунками. Один из всех папа, кажется, особенно полюбил. На нём он с Сашей, моей сестрой, сидит за роялем у нас в доме, в Ясной Поляне. Это рисунок Ильи Репина. Они с папой давно дружили, и за многие годы этой дружбы У Ильи Ефимовича собралось почти 100 рисунков, картин, портретов, на которых папа, наш дом и наша семья. Правда, однажды папа обиделся на своего друга-художника за то, что тот без спроса изобразил его босым, да еще на таком большом холсте, так что его босые ноги видны издалека. Портрет тут же стал знаменитым. Писатель Лев Толстой стоит без обуви, смотрит куда-то вдаль, руки подоткнул за пояс — В общем, картина всем понравилась, но не папе. Ему показалось, что Репин показал что-то очень личное, что сам папа никогда бы другим не показывал и о чём бы хотел промолчать. «И как это? Даже не спросить меня, будет ли это мне приятно?» — возмущался он. «А я не против той картины. Босой и босой. Главное, что в одежде. А мне всё равно больше нравится рисунок, тот, где папа с Сашей за роялем. В нём наш дом дышит. И сразу понятно — что нет на свете места уютнее и радостнее, чем ясная поляна. Я слышу их музыку. Она летит по комнатам мимо старинных вещиц. От каждой из них пахнет хорошими семейными воспоминаниями, как однажды написал папа. Он дорожил всеми этими предметами. Они переходили от поколения к поколению, медленно шли от одного столетия к другому. Особенно папа берег тяжелую бронзовую собачку, которую ставили на бумаге, чтобы они не разлетались от ветра. Собачка досталась папе от его любимой троюродной тетушки Татьяны Александровны Йоргольской. Саша не могла долго сидеть за роялем. Терпения не хватало. А вот папе ничего не стоило часами играть, подбирать мелодии. Когда он был студентом в Казани, то взял за правило каждый день повторять гаммы и аккорды, и арпеджио, и вообще все, что полагается играть музыканту для того, чтобы пальцы по клавишам бегали, а не ползали, как неуклюжие гусеницы. Наверное, занятия в университете казались ему такими скучными, что он даже думал выучиться музыке, сделаться настоящим музыкантом. К тому же, красивой игрой можно было производить впечатление на барышень. Сашка говорила мне, что девочки любят, когда им играют красивые мелодии. Но все-таки стать известным писателем папа хотел намного больше. Даже несмотря на то, что музыку он ценил выше, чем литературу. От звуков народных песен или мелодий Шопена он мог и заплакать. но тихонько, так что никто и не замечал. Давно-давно, после путешествия в далекие заграничные страны, где в больших залах выступали пианисты и скрипачи, папа решил организовать музыкальное общество. Он мечтал, чтобы произведения великих композиторов звучали как можно чаще для всех людей. Правда, сам он такого общества не создал, зато поделился этими мыслями с известным пианистом и дирижером Николаем Рубинштейном. Тот рассказал обо всем своему старшему брату Антону, который и открыл потом в Петербурге русское музыкальное общество. Там можно было выучиться на музыканта, послушать концерт или издать собственное сочинение. Там помогали всем, у кого был талант или любовь к музыке. Думаю, о таком обществе и мечтал папа, когда рассказывал Николаю Рубинштейну о своей идее. На рисунке Репина папа и Саша играют шапена Их мелодия кружит у старинных английских часов, проплывает перед портретами моих прадедов, замирает в полете над книгами, письмами, фотографиями, над древним рогатым креслом, проносится через гостиную мимо большого круглого стола и выпархивает на белую веранду в сад. Сначала она летит над Березовой аллеей, пришпектом, в сторону бывшей посольской дороги. Она тянулась как раз мимо башену входа в нашу усадьбу. Когда-то Много лет назад послы ездили по этой дороге в дальние страны. По ней возили императоров, и декабристы проезжали здесь. Почти вся история страны прошла у наших ворот. Папа любил встать пораньше, погулять по проспекту. Весной он собирал фиалки и ставил их в своем кабинете на стол. А потом Мелодия возвращается к дому и летит над купальной дорогой к реке Воронке. Там еще стояла красивая мельница. Летом... Папа чуть не каждый день купался в тёплой речной воде. С другого берега воронки до самой ночи иногда долетали звуки песен. За утками, за гусями, за лебедями, за серыми лебедями, за উস্কায় জারু রুস্কু জারু রুস্কু বেখু мои গো подруж... নার্বী ছ Как все венки поверх воды, а мой папану. Мой папану. У, -у, у, заругается Саша, обидится, что у неё не получается играть так же ловко, как у папы, и встанет из-за рояля. Но на рисунке, который подарил Репин, папа и Саша играют вечно. И их мелодия никогда не заканчивается. Вообще, папе всегда дарили много подарков. В начале 1908 года сам великий изобретатель Томас Эдисон прислал любимому писателю волшебный предмет — фонограф. Это такой аппарат, который мог записывать звуки. В то время подарок американского ученого казался чудом, вроде ковра самолета. Папа много чего записал на свой домашний фонограф. А потом и для пластинок фирмы «Граммофон». Даже теперь что-то можно послушать. Он как будто снова живой, когда звучит его голос. Не заботьтесь о том, чтобы другие любили вас. Любитель. И вас будут любить. Не стыдно и не вредно не знать. Всего знать не можем. А стыдно и вредно притворяться, что знаешь, чего не знаешь. Приучайся видеть доброе во всех людях, только не в себе. И также приучайся осуждать только себя, а не других людей. Не хвали себя, не осуждай и не спорь». В тот день рождения тоже включали эту сказочную машину и даже записали голоса – радостные и тревожные, звонкие и тихие, детские и взрослые, но запись их не сохранилась, и они рассеялись во времени, как пылинки в конце августа. Сам праздник прошел по-домашнему, с самыми близкими – А все равно за столом собралось 22 человека. Все веселились, но папа оставался серьезным и тихо произнес. «Благодарю и радуюсь такому хорошему собранию. И даже страшно. Слишком уж хорошо». Это в нем снова затрепетало время, забило черными крыльями. Папа устал. Последний свой день рождения папа отметил через два года. В 1910 -м. не было уже тысячи тысяч телеграмм и писем, людей, подарков. Все прошло тихо, незаметно. После обеда он отправился бродить по саду и уходил дальше, дальше от дома. Ему по-прежнему все было интересно. О чем думают люди и животные, что происходит под землей и в небе, из какой семьи Петька или как дела у Матрены. Он часто разговаривал с деревенскими детьми. Даже в старости папа все время искал что-то новое. Возраста для него как будто не было. Он научился шить обувь и дарил друзьям и знакомым самодельные сапоги, а для Афанасия Фета смастерил высокие ботинки с пуговицами по бокам. Папа отлично играл в шахматы и всегда досадовал, если проигрывал. Подбирал на рояле мелодии, почти в 70 лет полюбил кататься на велосипеде, а в 81 решил выучить японский. Ещё ему нравилось ходить пешком. Во время таких путешествий папа многое узнавал. Однажды он написал маме о своих прогулках, что они помогают ему увидать, как живёт мир Божий, настоящий, а не тот, который мы устроили себе и из которого не выходим. Трижды папа ходил пешком из Москвы в Ясную Поляну. И даже когда был уже совсем стареньким, сутулым, всё равно он ездил верхом. Как-то раз папа посчитал, что если сложить все часы, которые он провел верхом, то получится около семи лет. Целая жизнь! В старые годы папа особенно любил своего спутника, коня Делира. Так любил, что велел похоронить его рядом с собой, неподалеку от того места, где по детскому преданию братьев Толстых зарыта зеленая палочка. Делиру было уже около шестнадцати лет. Нет, папа в старости не скучал. Но все-таки он устал. Много дней и месяцев в радостных когда-то комнатах нашего дома в Ясной Поляне жили, шуршали по углам и не давали покоя ссоры и споры из-за наследства, книг и рукописей. Это все, что у него осталось. От имения он уже давно отказался. Теперь всем владели мама, мои братья и сестры. Но не он. Тот день великого раздела был очень трудным для нас. Долгий день нелюбви. Каждый думал, что прав только он. А папа смотрел, и, наверное, ему было грустно видеть, как делят его наследство, будто его больше нет среди живых. Даже мне тогда досталась земля. Только для чего она мне? Не мы хозяева земли, а она наша хозяйка. Ничья и всехняя. Папа знал это и решил отказаться от всего, чем владел. Но ссоры и споры все равно копошились в доме, не давали спокойно спать. Кто станет печатать папины книги после его смерти? Кому достанется прибыль от проданных томов? Кто получит право издавать его рукописи и дневники? Мама? Или кто-то из моих братьев и сестер? Или Владимир Чертков, лютый мамин враг и папин помощник, который печатал его книги за границей? Или вообще никто? Но разве такое возможно? Эти вопросы, злые пчелы, постоянно жужжали в голове, и папе хотелось от них убежать, скрыться, спрятаться, как в детстве под одеяло, чтобы все устроилось само собой, без него. Последний свой день рождения папа гулял в березовой рощице, которую сажал с садовником Абрамычем. Деревья с тех пор подросли. Я всегда думал, что если долго-долго смотреть на дерево, оно может превратиться в человека, которого ты очень любил, но которого больше нет на свете. Каждый скажет, что это не так, но иногда мысли сильнее всех в мире законов. Может, и папа смотрел на те березы и вдруг видел свою маму, отца, бабушку, тетушек, и преданного друга семьи, драгоценную Туанет. Может, он видел братьев Николеньку, Диму, Серёжу. Ещё не взрослые, ещё живые. Они слушают историю про муравьиное время, когда все будут друг друга ценить и жить в согласии. Красивое стройное дерево — это Маша, моя сестра, папина помощница. Она всегда его понимала, всегда была на его стороне. А крохотные деревца — это мои братья, Лёша, Петя, Коля, сестрёнка Варя и я. «Ванечка». Так меня ласково называли родители, братья и сёстры. Тринадцатый счастливый. Я родился последним, тринадцатым. Говорят, я больше всех был похож на папу, но я и сам это знаю. Однажды я стоял перед зеркалом, расчесывался и понял это так ясно, будто увидел в отражении не себя, а папу, только маленького. И глаза у нас одинаковые, серые. Мне всё хотелось сделать, как он. Сочинять книги, разговаривать на чужих языках, понимать музыку, помогать людям, даже шить обувь, как папа. Так же хорошо, как у него, это у меня не получалось. Но всё равно мне удалось смастерить две пары кожаных башмачков. Крохотных, наверное, для лесного гнома. На одних башмачках застёжка в виде бусинки, а на других бантик. Они вышли кривыми и не очень красивыми. Но это не главное. А главное то, что папе они понравились. Он сказал, что когда я вырасту, эти башмачки тоже станут больше. В пору взрослому. И в них можно будет дойти на другой конец земли. Все что-то такое находили в моём взгляде, чего не было ни у Миши, ни у Андрея, ни у Саши, ни у Тани, ни у кого. Может быть, они это выдумали насчёт взгляда. А просто я очень любил родителей. Даже когда они как будто говорили на разных языках. Мама на птичьем. Папа на глухом, медвежьем. И братьев любил. Серьёзных и не очень, любознательных, усердных и немножко ленивых. Они такие непохожие, но главное, они мои братья. Совсем как муравейные. Это они придумали мне имя, все вместе. Сергей, Илья, Лев, Андрей и Миша. Родителям и сёстрам имя Ваня понравилось, хотя сначала они хотели назвать меня Юрой. И сестёр я любил, особенно Сашку, Хоть она вредная, упрямая и ревновала папу ко всем. Много чего мы с ней делали вместе. Вырезали картинки, читали, составляли шарады, гуляли, рисовали, устраивали наши маленькие выставки. Потом Саша написала воспоминания про всех нас. А прожила она 95 лет. И милую Машу я любил, и Таню нашу до небес. Она старше меня на целых 24 года. Но это для нас ничего не значило. Я всегда грустил, если мы с ней разлучались. Такая она добрая и веселая, что мне никогда не хотелось с ней прощаться надолго, и я все переживал, что она выйдет замуж и уедет далеко, а я останусь без нее и заплачу. Я любил наш московский дом и свою комнату там, светлую, с широким окном, и мое место за ореховым обеденным столом, непременно рядом с папой. Любил сочинять рассказы, скатываться по перилам, скользить по льду, играть с друзьями и двоюродными братьями и сестрами. Любил, когда к Тане приходили шумные гости, когда мама сидела за рукоделием у окна, а я пробегал мимо и махал ей. Любил лыжи и коньки, и кукольные представления, и когда мы читали вслух Робинзона Круза или «Путешествия Гулливера» или «Детей капитана Гранта», и все вместе как будто попадали в загадочную Патагонию, где живут удивительные люди и небывалые звери. Любил, когда мы с мамой собирали растения — а потом делали гербарий или готовили подарки к самому радостному празднику — Пасхе. Однажды мама расписала нам большое пасхальное яйцо. Откроешь его, а внутри аккуратно сложенный фарфоровый молочник, чашечка с блюдцем и кувшинчик. Как раз для того гнома, которому я пошил башмачки. Я любил рисовать. Дом, сад, моего певчего чижика и собак, и котов — всё на свете — собирать открытки, читать по-английски, ловить рыбу, ходить за грибами, гулять с няней, вышивать крестиком, получать папины письма, складывать их в кожаную папочку, дарить подарки, обниматься. И ещё я любил Ясную Поляну и нашу белую, тёплую от солнца веранду. Но тот октябрь был какой-то не солнечный. Ночью на лужах сверкали ледяные звёздочки, а по утрам воздух так морозил уши, что они тут же краснели и становились холодными, как рыбьи бока. Веранда остыла, и от лета в ней остались только призраки звуков. То шуршание платья, то постукивание трости, то шаги, лёгкие парусиновые туфли или тяжёлые угрюмые ботинки или нежные каблуки, то будто волочат стулья для гостей, то двигают стол, то птица залетела, фьють-фьють, то посуда гремит, стаканы звенят, то мама зовёт. И это всегда радостно, всегда звонко — то папа просит не мешать ему, глухо, тихо, как будто из берлоги. Так и длятся в памяти эти летние звуки веранды. А сама она, осенняя, померкла, погасла, даже ссутулилась всеми досочками, стала как будто меньше и ссохла. Что-то было в том октябре не неласковое, нелюбовное, что-то даже злое и страшное. Но никто не мог понять, что же такое случится, пока это не случилось. «За вольную запташкою». Папа покинул наш дом в ночь на 28 октября. Снова в его жизни повторились эти цифры — два и восемь. Только теперь они означали не начало, а конец. Папа больше не мог слушать, как жужжат черные пчелы мысли в его голове. Он мечтал оставить за спиной ссоры, недобрые слова, все суетное, все лишнее — Ему стало душно в красивом доме, с удобной мебелью, с прислугой, с всегдашними обедами и праздниками. Ему хотелось, чтобы все вокруг было просто, как земля и как небо. Хотелось тишины. Папа надел свои дальноходные высокие сапоги, черную рубашку, шапку и тайно, чтобы не разбудить маму, спустился в сад. С одной свечкой, от которой света было не больше, чем от гнилушки. В темноте он заблудился Потерял шапку и зашёл в дом за новой шапкой и электрическим фонариком. Ни холод, ни темнота не заставили его вернуться в тёплую, уютную комнату. Он снова покинул дом и с трудом побрёл в сторону конюшни. Думал ли он о маме, о том, как она проснётся, и как будет ей грустно и одиноко? Как ей будет страшно в этом огромном доме, в этом саду, в их сосновом лесу без него, Думал ли я о письме, которое оставил ей на прощание? Все ли я правильно написал? Поймет ли она меня? Послание его было небольшое, и папа знал, что мама перечитает его раз десять, не меньше, что будет плакать и звать его, и не поверит в то, что он вот так взял и ушел. Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом. Но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится... стало невыносимым. Кроме всего другого... Я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста. Уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши. Последние дни своей жизни. Он просил маму не искать его, не ездить за ним и, конечно, не держать на него зла. Но как можно не сердиться на такой поступок? Бедная мама утром не поверит своим глазам, руки у нее задрожат, а губы станут повторять «почему? Почему?» Но то будет утром. А пока... Сестра Саша с подругой и папин домашний врач Душан Петрович помогли ему собраться. Хорошо, что Душан Петрович сопровождал папу в этом его ночном путешествии. Без него папа бы не справился. Скоро они добрались до станции Щекино и купили билет. Куда? Это было не так и важно. Тамбов, Крым, Кавказ, Греция, Болгария. Папа, наверное, думал, что сам путь подскажет ему ответ. Главное уехать туда, где его никто не знает, где никто не станет его называть великим писателем, где можно отдохнуть от суеты и утомительных споров. Но в начале путешествия папа решил заехать в монастырь Оптина-пустынь, а после в другой монастырь, в своей единственной сестре Машеньке. Так он звал ее всю жизнь, так обращался к ней в письмах. Мария Николаевна давно уже стала монахиней, поселилась в монастыре рядом с деревней Шамардина, и оставила за его воротами свою грустную, тяжёлую память о прошлом. Папа всё смотрел, смотрел на неё, и они никак не могли наговориться. Тогда ещё он не знал, что видит любимую сестру в последний раз, а только снова сжал её руку, как в детстве, когда они навсегда прощались с отцом и ещё не могли представить, какой окажется их длинная-длинная жизнь. Ночью в поезде папа заболел. Нет, заболел немного раньше — но той ночью ему стало плохо. Так плохо, что даже врач Душан Петрович не знал, что делать. Где ближайшая больница? когда ехать хоть до какого-то города? У папы поднялась температура и пришлось сойти на крохотной станции Остапова. Папу вели под руки, и шел он медленно, еле ступая, кутаясь в шубу. Никогда в жизни ему еще не было так холодно. Иван Иванович Азолин, начальник станции, сначала не поверил, что к нему привели такого известного больного — Он решил поместить папу у себя и велел убрать в своем доме комнату, подготовить ее для писателя Льва Толстого. Тут же в ночном доме Ивана Ивановича засуетились, забегали, стали двигать мебель, а крестьянская девушка Марфа Сысоева поменяла простыни, принесла воды, и дров и все, что могло понадобиться. Здесь, в маленькой комнате, на маленькой станции, где-то по пути на неведомый юг, папа провел последние семь дней жизни. Он хотел тишины, но тишины не получилось. Известного писателя искала вся страна. И, конечно, его нашли. Приехали журналисты, фотографы, друзья, священники, поклонники. Приехали мои братья, сестра Таня и мама. Мама, от которой он тайком уехал ночью. Мои родители так и не попрощались друг с другом. Мама стояла и смотрела в окно, за которым на железной кровати лежал папа. Ее к нему не пускали, сколько она не просила. Говорили, что нельзя его беспокоить и волновать. И только потом, когда папа был без сознания, ей позволили войти. Но он уже ничего не слышал. А может, все-таки слышал? Может, ждал, когда же придет Софья Андреевна? Ведь он вспоминал о ней, спрашивал, как она там без него. Папа умер тихо, как умирают голуби, или цветы жасмина в конце июля, или как звезда, которой пришел с рук упасть. Время внутри него еще немного побилось, вздернуло крылом и сникло. В 6.05 утра 7 ноября на станции Остапова земное время моего папы остановилось. Его повезли обратно, в Ясную Поляну. Сотни и сотни людей пришли, приехали из разных городов проводить его. С папой прощались в комнате, где он писал Анну Каренину. Жители деревни на длинном полотне написали такие слова. «Лев Николаевич, память о твоем добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны». И лютый холод ноября не помешал им долго стоять и держать это полотно, чтобы и на земле, и на небе видели, каким был мой папа, как его любили, и любят. Люди все шли и шли, то молча, то с тихими словами, смотрели то в небо, то на землю. А потом вдруг откуда-то полетела лёгкая, как первый снег, песня. За утками, за гусями, за лебедями, за серой За вольною, за пташкою, за журушкою, за журушкою. Моего папу, писателя Льва Толстого, похоронили, как он и хотел, в лесу Ясной Поляны, над оврагом, там, где спрятана зеленая палочка. Ни креста, ни памятника — Только снег зимой, только трава и небо летом. И вокруг так тихо, что слышно, как подземный жук пробирается к солнцу. Ваня Толстой. Спасённый такс. Моему брату Миша подарили такса, собачку на коротких ногах с длинными ушами и всю чёрную. Она была скучная, тихо ходила и ни с кем не играла. Весь день она лежала, свернувшись в уголке, и только для того вставала, чтобы поесть или попить. Ела она очень мало. Мы с ней ужасно мучились, клали ей в рот кусочки мяса насильно и решили, что она больна. Мама была недовольна, что взяли в дом такую скучную и хилую собачку и хотела ее отдать прежнему ее хозяину. А Миша жалел ее и не хотел с ней расстаться. Как-то раз такс исчез. Мама была рада, а Миша всё её искал и, наконец, узнал от дворников, что такса видели на соседнем пивоваренном заводе. Там жили три мальчика, сыновья главного пивовара. Им понравилась эта коротконогая собака, они её прикормили и оставили у себя. Но через несколько дней такс опять явился к нам. И так он кочевал от нас к соседям и обратно к нам. Была ранняя весна. На московских улицах растаял снег, текли ручьи, а у нас в саду ещё кое-где кучками лежал снег. Мы его раскидывали своими лопаточками и увозили на тачках подальше в угол сада. В это время такса нашего опять не было дома. Он пропадал уже несколько дней. Посылали на завод, но и там его не было. Думали, что его кто-нибудь увёл, или что просто он сдох Миша решил, что его надо везде искать. Мы обошли все кусты, раскапывали мокрые листья, посмотрели за колодцем, у забора, в сараях, конюшне, подвалах. Нигде его не было. Тогда мы решили, что он пропал, и принялись дочищать то место перед домом, где зимой катались на коньках, а весной играли в крокет и другие игры. Когда работа была кончена и весь снег раскидан, мама показала нам на грядках, как вылезали из-под мокрой лиственной земли Желтовато-зелёные острые кончики гиацинтов, тюльпанов и нарциссов. «Вот всё это скоро зацветёт», — говорила мама. «Нам было очень весело в саду и не хотелось идти домой. Но пора было завтракать, и мы понесли лопаты, грабли и тачки в беседку, куда всегда убирали наши салазки зимой и наши садовые инструменты летом. Вдруг вижу я в уголке беседки, куда я хотел поставить лопатку, что-то маленькое, круглое и чёрное». Я показываю маме, но она близорукая и ничего не видит. «Идите же, дети, скорее домой! Все нас ждут!» — говорила она. Тогда я ей говорю. «Мама, да ты нагнись, посмотри! Это ведь наш такс!» «Что ты говоришь, Ваня? Где такс?» В это время сестра моя, Саша, слепая, как и мама, встала на коленки и, нагнувшись совсем близко, тоже увидала несчастного такса, неподвижно лежавшего, свернувшись клубочком, в самом углу на мхе, в котором уложены были луковицы цветов, и который такс осени и остался в углу беседки. «Боже мой, он мёртвый!» — вскричала мама, и я видел, что и стало жаль собачке. Но я в это время тронул такса, и он чуть-чуть пошевелился. Мама мне закричала. «Не трогай такса, Ванечка! Он и сдох!» «Нет, нет, он живой! Право, живой!» — кричал я. «Он дышит!» Мы с Сашей осторожно подняли мордочку такса, и он едва открыл глаза. Худ он был ужасно. Видно было, что он от болезни, от слабости и голода страшно отощал. Мама послала Сашу в кухню за какой-нибудь едой таксику. Саша принесла в какой-то плохонькой глиняной чашечке похлёбку. Мама сунула мордочку такса в чашечку, но он жал, жмурил глаза и долго не мог есть. Наконец пришла няня и говорит, «Что же вы не идёте завтракать? Папа и барышни ждут, Андрюша из гимназии пришёл, а вас никого нет». «Батюшки!» — удивилась няня. «Что же это там у тебя, Ванечка?» «Наш таксик!» — ответил я. Я нечаянно увидал его, когда убирал лопатку. «Посмотрите, няня, какой он жалкий!» «Ну, бог с ним, бросьте, фу!» «Издыхает совсем, а вы его трогаете!» Но мне так жаль было собачки что и есть не хотелось, и не мог я от нее уйти. Раз я нашел ее, я хотел ее спасти и принялся снова тыкать ее мордочку в суп. Вдруг она высунула свой сухой язычок и стала хлебать похлебку. «Ура!» — закричали мы, захлопали в ладоши и с радостными криками побежали тоже завтракать. По дороге домой мама мне сказала, «Ну вот, Ванечка, ты спас жизнь этой собачки. Если б ты ее не увидал, она и сдохла бы, потому что была слишком слаба и больна, чтобы пойти самой искать себе пищу». Я был очень счастлив. Миша и Саша тоже хвалили меня. С этого дня мы стали ухаживать за таксом и кормить его. Он поправился, стал ловить крысы мышей и очень привязался ко всем нам. На завод он больше не убегал. И что удивительнее всего, это то, что и мама его полюбила с этого дня